Глава 17 Великий магистр поднял взгляд, с тоской посмотрев на вершину высокой пагоды, красивой и величественной. Самое высокое строение на всей территории резиденции культа Темной реки. И он вновь оказался здесь, спустя долгих 10 лет. Под крылом старшего брата. Из-за всей этой ситуации главе скрытного культа хотелось что-нибудь разрушить. Например, вот эту пагоду. Превратить ее в проклятый пепел. Сжечь все дотла. Господин? Рядом появился один из мастеров скрытного культа, который прошел с ним весь путь от самого разделения и до этих времен. Задумался. Пойдем. Ответил он, постаравшись выкинуть из головы все плохие воспоминания об этом месте. Жаль только на их смену пришли совсем иные плохие мысли с момента неудачного нападения на оплот и попытки захвата камня артефакта в скрытном культе все пошло наперекосяк катастрофа если уж называть вещи своими именами прежде всего его союзница мастер золотого ранга, с которой он сумел когда то договориться пропала сам великий магистр подозревал что она просто разочаровалась в скрытном культе из за произошедшего провала и решила разорвать с ним все отношения так или иначе, но это и стало началом конца. Прибывшая в оплот палач императора оказалась умелой воительницей и следопытом, еще и великие фракции, решившие помочь ей в поисках. Сразу несколько облав и нападений поставили крест на возможностях скрытного культа участвовать в поиске добычи в долине падающих звезд. С учетом тех огромных затрат, которые культ понес при подготовке нападения на оплот и того, что было отдано кровавым ублюдкам, Положение скрытного культа уже можно было назвать отчаянным. А огромные человеческие потери и невозможность зарабатывать золото в долине окончательно добили их. Они оказались на грани полного уничтожения. «Мог ли я когда-нибудь предположить, что вернусь сюда?» — спросил себя великий магистр, направляясь к большому главному залу. «Проклятье! Просто не верится!» Его отношения с братом можно было назвать сложными. Оба претендовали когда-то на статус небесного демона, правителя культа. Но в ходе борьбы на сторону брата встали сразу шесть старейшин-демонов, тогда как его самого поддержало лишь трое. Слишком большой разрыв, чтобы его можно было игнорировать. Отец, предыдущий небесный демон, не мог выбрать иначе. Да и чего уж там, великий магистр прекрасно осознавал, что слабее старшего брата да и в таланте ему сильно уступал. Это решение напрашивалось, но проклятие, как же это тогда его разозлило! Настолько, что он собрал верных ему людей и решил создать собственный культ. Жаль только, у него ничего не вышло. И вот он сейчас здесь, разбитый и лишившийся большей части своих лучших и верных людей. Гордость. Сильный практик никогда бы не опустился так, чтобы вернуться и настолько унизиться. Пуская ценой жизни его людей. Очевидно, он слаб. Возможно, управление собственной фракцией действительно не его. При всей его жесткости и неумении прощать чужие ошибки, великий магистр все равно ценил жизни своих подчиненных. Плевать на унижение. Если ты один, какой толк от всей собранной силы? Наконец, они появились перед высокой двустворчатой дверью, которая неторопливо начала отворяться, словно бы нарочно. Хотя почему словно? Великий магистр был уверен, что все это сделано специально, чтобы подразнить его. Уж кто лучше всего знал его характер, так это старший брат. Открывшийся ему вид на тронный зал культа, продемонстрировал знакомую картину. Десятки старейшин, выстроившихся с двух сторон перед троном, установленным на возвышенности. На этом троне сидел мужчина средних лет с волевым лицом, очень похожим на его собственное. Небесный демон культа темной реки и один из сильнейших людей внешних земель. Вот только вся обычность рассыпалась, стоило только приглядеться к происходящему. Помимо старейшин, чуть поодаль в зале присутствовали и другие люди. А именно, хорошо знакомый великому магистру человек, еще один небесный демон, только уже кровавого культа. «А этот ублюдок что здесь забыл?» Ярость чистой энергии заструилась по его телу, и чтобы сдержаться, пришлось сделать над собой значительное усилие. Старейшины и брат внимательно следили за ним. Нельзя показывать свои слабости. Еще большей слабости, чем уже продемонстрировал своим возвращением. «Приветствую небесного демона культа Темной реки! Приветствую уважаемых старейшин!» Он слегка склонил голову, демонстративно проигнорировав небольшую делегацию кровавого культа. «С возвращением, младший!» Лицо мужчины на троне не изменилось, а его слова разлетелись по всему тронному залу. Великий магистр почувствовал сразу несколько взглядов, в которых читалось неприкрытое убийственное намерение, неслыханное оскорбление и угроза. И шла она от четырех из десяти старейшин. Ублюдки нисколько не считались его статусом, демонстрируя ему свое отношение. Но хуже всего те, кто скрыл свою неприязнь. Вот где была опасность. Он хорошо осознавал, что, возвращаясь, сильно рискует, но все равно решился на это. Хорошо, что никто не посмеет напасть на него, пока сам небесный демон не отдал приказ. Даже пытаться не станут. Слишком хорошо известна проницательность старшего брата, и его пугающее, монструозное умение видеть суть вещей. Так что на какое-то время он защищен, а дальше он уже разберется. В конце концов, старейшины хоть и сильны, но без помощи брата быстро убить его все равно не смогут. Даже напади они все вместе, он точно утянет за собой минимум троих. Так что прямых ударов можно не опасаться. А вот подковерные интриги, которыми славится культ темной реки, стоит ожидать всегда. Змеи обязательно попытаются укусить его, стоит только отвлечься. «Ну вот и отлично», — кивнул между тем глава «Темной реки. «Я специально пригласил сюда сегодня и культ крови. Как вы все уже, наверное, знаете, во внешние земли прибыл сам император для решения кризиса мглы. И это отличная возможность решить вопрос с ним». Великий магистр заметил, как тут же подобрались все старейшины а небесный демон кровавого клана безумно оскалился. «Значит, это лучший вариант?» Айден шел по территории местного отделения секты Луны и Солнца, внимательно оглядывая местность вокруг. «Из тех, что были осмотрены за эту неделю», подтвердил идущий рядом мужчина-страж. «Шанс, что мы найдем что-то лучше, не такой большой», подтвердила эта девушка-страж. Третий же член их группы, прибывший несколько дней назад с тревожными сведениями об активности основного тела Феникса, лишь молча кивнул. Здесь используется сразу несколько больших защитных массивов и множество атакующих печатей среднего уровня. Само место хорошее стоит на пересечении сразу нескольких больших линий с природной энергией. Это можно использовать. И после улучшения массивов получится отличный замкнутый капкан. Если сможем вплести в него силу мира, Даже небесному рангу будет тяжело скинуть с себя такой аркан. Уверенность, поддержка. И здесь можно спрятать много практиков под маскировочными массивами, наследник. Последний уже добавил дракончик, крутившийся неподалеку. Сама территория секты Луны и Солнца располагалась далеко от центрального района, и при столкновении с Фениксом были все шансы на то, что правительственный квартал пострадает не так сильно. К сожалению, все стражи утверждали, что при столкновении с монстром небесного ранга этого может оказаться недостаточно. Это раскрыло Айдену глаза на очевидную проблему. Слишком много сил придется затратить, слишком много энергии будет использовано в предстоящем столкновении. Даже битва двух черных рангов в обычных условиях может запросто уничтожить целый городской квартал при условии использования ими масштабных боевых техник и отсутствия охранных массивов. Что уж говорить про золото или тем более небо. Масштаб столкновений может оказаться настолько велик, что вполне способен разрушить большую часть Нидора Тан. Вся надежда на охранные массивы центрального района и его подземное убежище. Ну или переправить всех через портальные врата поместья. Вот только даже такой огромный подземный зал, в котором располагался лагерь культистов и сами врата, не сможет вместить такого количества людей. Айден все еще обдумывал этот вариант. Как минимум туда можно отправить часть выживших и хоть как-то облегчить проблемы местных. «А ваш корабль...» — он непроизвольно поднял взгляд к небу, где должно было сейчас находиться огромное духовное судно. «Может помочь нам? У него же есть духовное орудие или что-то подобное?» Об этом Майден подумал вчера ночью, во время отработки атакующих массивов в ускоренном времени сна Яви. «Духовной энергии в накопителях не хватит даже на один залп», — ответила ему девушка. «Сейчас той энергии, которая есть на корабле, достаточно лишь для поддержания его нахождения над вашим миром и небольших перемещений внутри системы. Чтобы получить возможность для работы духовных орудий, ему потребуется несколько месяцев накопления заряда. К тому же это не боевой корабль, на нем не так много орудий». «Жаль, это было бы хорошее подспорье», — вздохнул Айден. В его голове зашевелились мысли. Что если ускорить накопление с помощью духовных кристаллов, которые он нашел? Надо бы поспрашивать стражей. Он точно был уверен, что корабль — это тот козырь, которым можно будет воспользоваться. Только надо сначала все обдумать и, как минимум, проверить имеющиеся запасы кристаллов на аванпосте. «Ладно, давайте отложим этот вопрос на потом», — сказал он, заметив, как к ним приближается один из старейшин секты Луны и Солнца. «Мастера! Младший! Вы уже осмотрели эти массивы?» — вежливо обратился сухой старик с длинными пышными усами. «Хочу показать вам еще одно место. Возможно, вас это заинтересует». Он повел их небольшими улочками между Тулоу общежитиями для внешних учеников в центральную часть района. Айден же в который раз за эти дни отметил похожесть всех фракционных районов. Внешний двор из нескольких десятков укреплённых Толлоу для внешних учеников с неплохими тренировочными массивами. Внутренний двор с тренировочными площадками, пагодами всех павильонов и общежитиями внутренних учеников. Ну и центральная часть с главным административным зданием, лучшими массивами и сооружением для приема летающих кораблей. «Сюда!» – старик показал на большой камень массива, который был установлен на центральной площади территории. Это один из двух великих атакующих массивов, установленных здесь великим мастером во время закладывания фундамента территории отделения. Точно такая же его копия установлена в главной резиденции, но этот считается первым и сильнейшим. «Это хорошо», — неожиданно для Айдена прокомментировал увиденный мужчина-страж. Он подошел ближе и начал изучать камень. «Если тут был такой массив...» «Почему вы покинули территорию?» — спросил тем временем Айден у старейшины. «Он разряжен», — немного поморщившись, ответил тот. «Того количества духовных кристаллов, которые он требует для своей работы, у нас не было несколько сотен лет. Слишком дорого, даже по меркам великой фракции. Четыре камня для формирования заряда, два для стабилизации потока». Прокомментировал это страж, поднимая руку и прикасаясь к серому камню. Ударная мощь. Пик золотого ранга. Три атаки и разрушение используемых в контуре кристаллов. Схема отлично настроена, но далека от совершенства. Сможете как-то улучшить ее? Спросил Айден с любопытством. Три заряда, конечно, хорошо, но вдруг можно больше? Нет запаса прочности. Нетрадиционная схема. «Слишком высок риск испортить массив», — отозвался в ответ мужчина, убирая руку с камня. «Лучше использовать как есть». «Жаль. Ну да ладно. С этим сокровищем теперь это точно лучший вариант для нашего капкана», — подвел он итог. «Когда начинаем подготовку ловушки?» «Немедленно. Я могу как-то помочь?» «Предоставить кристаллы энергии» ответил Айден Страж. «В остальном мы справимся сами. Постараться не отвлекать. Сроки установки капкана от недели до трех. Почему такой большой разброс? Все будет зависеть от количества нападений воплощений, насыщенности природной энергии и степени эффективности уже установленных в этом месте массивов. Оценить все три переменных сейчас невозможно». Где-то вдалеке, словно подтверждение слов стража, загрохотали взрывы. Предстояло много работы, и Айден очень надеялся, что они успеют. Время закрутилось с такой скоростью, словно бы это было колесо повозки хасотов. Подготовка ловушки началась. Первым делом Айден наведался на аванпост и подчистую выгреб все его склады, забрав с собой все кристаллы энергии и активировав все имеющиеся охранные и атакующие конструкты в один момент территория поместья превратилась в рассерженный улей охранные конструкты начали отправляться как укрепление и защита для поисковых групп разведчики постоянно патрулировали районы прилегающие к портальному кругу а все целини были поставлены охранять его несколько попыток штурма поместья фактически и были отражены благодаря им без потерь удивительная эффективность против фениксов важным вопросом которым айден занялся параллельно активацией конструктов стал вывоз горожан в основном детей, через портал, в бывший подземный лагерь культистов. Да, после недолгих раздумий и обсуждения с Яни ФЛ, он решил, что стоит хотя бы часть людей вывести из Нидора Тан. Еще один момент оказался связан с духовными лодками, которыми владел Айден еще со времен разграбления склада звезды. Теперь, благодаря этим лодкам, поисковые группы были способны забираться куда дальше, и проблема с провизией, даже с учетом начавших увеличиваться потребностей, Временно отошла на второй план. Немного жаль, что связь между портальными дисками оказалась нарушена и запелена. Но тут уж ничего не поделать. Это еще и решило бы вопрос с провизией. На складе имелось множество пищевых брикетов и пилюль, сохраненных в специальных пространственных хранилищах. Но и помимо всего этого, Айден не забывал о своих личных тренировках. В условиях, когда днем приходилось решать кучу проблем и вопросов, переключаясь с одного на другое, Ночь становилась идеальным временем для тренировок и практики. Что бы он делал без сна Яви, Айден уже и не знал. Понятное дело, что физические упражнения эта техника не могла компенсировать, но даже так ее помощь оказалась неоценимой. Ускорение времени, обучение массивам и постоянная практика игре на цитре, а также усиление понимания концепции льда сделали свое дело. Уже через полторы недели всех этих тренировок он сумел прорваться к среднему этапу красного ранга, Чем сильно удивил не только старейшин великих фракций, но и находящуюся почти всегда рядом с ним Фэл. Принцесса уже привыкла к его скорости развития, однако даже для нее этот прорыв оказался полной неожиданностью. Но самое важное, Айден наконец решил для себя, что же он впишет в грань своего духовного кристалла Сон вечного сада. Ну, довольно очевидное решение, хоть он до конца сомневался в нем. При вписывании в кристал замедление времени значительно увеличивалось. В описании, когда Айден только обнаружил эту технику на складе, указывалось, что при полном своем освоении, в том числе и при вписывании в кристалл, эта техника была способна ускорить время до каких-то невероятных уровней, когда одна минута реального времени растягивалась до одного дня внутри техники. И пора уже было заняться сном вплотную.